Берсеневская набережная. Третья. Иннокентий. — Послушайте, я уже говорил с представителями следствия, — раздраженно бросил Иннокентию половец, швырнув мокрое полотенце на скамью. — Если следствие, как то у вас там называется, зашло в тупик, это вовсе не значит, что нужно всех по десятому разу допрашивать. Иннокентий молчал. Он только что провел час, дожидаясь пловца с тренировки, глядя, как за прозрачным стеклом бассейна тут без устали рассекает неестественно голубую воду. Маленькая, на фоне глади бассейна, идеально обтекаемой формы голов, кто исчезал, это снова появлялось через равные промежутки времени на поверхности. Инокентий как любого представителя умственного труда, абсолютно завораживала эта предельная сосредоточенность и подчиненность и его величеству телу. Но час ожидания в раздевалке, где застарело пахло хлоркой и потом, пусть даже стомиком Рычкова, утомила кинте. Так они стояли друг напротив друга, один в твидовом пиджаке и мягких серой фланели брюках, другой, почти обнаженный, с роскошным разворотом мускулистых плеч и с неожиданно острым, как бы собранным острием носа и подбородка вперед, лицом. «Я не займу вас много времени», — негромко, но внушительно сказал Иннокентий. Роста они были одинакового. Пловец попытался смерить его взглядом, но в результате только тряхнул головой, как собака, вышедшая из воды. Пара брызг, осела на рубашку Иннокентия, и тот чуть брезгливо смотрел, как они впитываются. — Извините, — сказал пловец и протянул, наконец, руку. — Николай Снегуров. Они присели тут же прямо на деревянных скамейках. В раздевалке никого не было. — Меня интересует Солянка. Вы были его другом и коллегой. Попытайтесь, пожалуйста, суммировать все, что вы знаете о нем, как о человеке. Снегуров поднял на Инакентия глаза, в которых, казалось, застыла голубая гладь бассейна. — Давайте договоримся, — сказал он. — Солянка не был моим другом. Дружить могут между собой писатели, ученые и поэты. И то не верю. А спорт — делал такое. Ты не просто должен быть первым, максимум третьим, четвертые никого уже не интересует. Ты должен стать им в очень краткий срок. Потому что у нас, как у балерин, каждый год до пенсиона считан. Понадрывался с два десятка лет, здоровье посадил нагрузками к черту, вали на помойку. Я когда слышу про здоровый дух соперничества, меня прям блевать тянет, ей-богу. Да мы тут жесткие все мужики, не гордомарины, мать их. У нас, если ничего не получил на Олимпиаде, к примеру, потом снова готовится четыре года. А за четыре года много чего может случиться. Это я к чему тебе говорю? Это к тому, что Саша Солянка дрянь был, мужик. Ерунда это про мертвых, либо хорошо, либо никак. Да я в плавании пришел пацаном еще, десяти лет не было. И горбатил без продыху по спортивным лагерям. Книжку он не читал, девчонок не тискал. «Жизнь мы пропускаем, понимаешь? А все ради высокой цели!» «Боюсь, что я пока не понял, что вы имеете в виду», — осторожно встрял Иннокентий. «Не понял? А, ну да, ну да. Не записали в первый раз, не посчитали существенным. Или альби мою проверили. Оно у меня повезло в какой-то веке железобетонная. Мы с Солянкой шли в одной упряжке. Две надежи спорткомитета, лидеры российской сборной». Мол, если не Солянка, то в точно медальку отхватит и честь своей страны защитит. Нас даже так и называли — отряд СС. По первым буквам фамилии. Но мы, конечно, готовились, как бешеные. Как же, пока молодые еще, на пике формы. Когда же еще выигрывать? С Солянкой мы тогда только изредка перекидывались парой слов. Не потому, что он прям так мне с самого начала не понравился, а просто некогда было. И тут, понимаешь, слушок прошел. Мол Снегуров то сидит на еро. Как простите? Эритропоэтине. Препарат такой повышает выносливость, увеличивает количество кислорода в крови, ну или что-то вроде этого. Суть в том, что может увеличить результат на пятнадцать процентов. То есть допинг. О, серый волк допинг! Снегуров скорчил страшную рожу. И Накенси невольно порадовался, что Маша нет с ним рядом. Рожь получилась и правда жутковатая.